Светлана Ягупова Берегиня В каждом из нас запечатлены незримые глазу и потому таинственные события. Вот я смотрю в зеркало, желая представить себя со стороны, и думаю, что может разглядеть во мне посторонний? Он видит мужчину Тридцати пяти лет, среднего роста, спортивно подтянутого, со щеголеватой полоской усов, легкомысленные джинсы вряд ли выдадут во мне врача, зато кольцо на правой руке подскажет, что рядом со мной нет вакантного места для женщины. Разумеется, не стоит труда предположить, что у меня за спиной школа, армия, институт. Какой-нибудь физиономист, возможно, по линиям лица, разгадает пару черт моего характера. Ну, вот, пожалуй, и все. У моих родственников и друзей информация обо мне больше, но и они не знают, что события в июне позапрошлого года перевернули мою жизнь, изменив мое летоисчисление. То есть, самом событием известно, однако вряд ли они догадываются, что я теперь чётко разделяю прожитые до того памятного месяца и после. Наши предки вели счёт времени, скажем, с того дня, как был убит матёрый медвежий щи, или молния расколола вековой дуб. Мы обычно не связываем прошлое с природой. когда не помним точной даты говорим это было до войны или после того как заводом стал руководить товарищ Иванов или после того как был окончен институт до женитьбы или после развода то есть все вертится в сфере человеческих отношений правда еще отнюдь не исчезли стихии не бедствие стойко отлагающиеся в памяти Но их спокойной повседневной жизни в больших городах редко кому придёт в голову заносить в свой личный календарь ураганный ветер, приторможенный высотными зданиями, открывать новую эру в тот миг, когда в загородном пруду затрепещет на крючке крупная рыбина или на прогулке в лесу обнаружат себя в ядрёный белый гриб величиной с хорошую сковородку. Я не принадлежу к той категории людей, которым бывает настолько скучно и тягостно без очевидного невероятного, что если оно не случается, то его придумывают. Тем не менее, именно мне, а не моему другу Саше Дроботову, вечно жаждущему необычного, выпало то, что быть может, выпадает одному человеку на несколько миллионов: встречи с чудом. В детстве я рос нормальным ребёнком, любящим сказки и загадочные истории, но жизнь очень скоро выбила из моей головы веру в нечто замечательное, наполнив её вполне определёнными, без всяких тайн и секретов, фактами. Однако я не назвал бы себя таким уж трезвым реалистом, с пеной у рта отвергающим гипотезу звёздного происхождения человечества, возможность контакта с иными цивилизациями. Фёдоровское учение о бессмертии, разумность шировой молнии, существование снежного человека, Лохнесское чудовище и прочее слушатшие идеи, гипотезы таинственный случай. Я не верил в них, но и не зачёркивал лишь потому, что этого быть не может. Когда Дроботов забегает ко мне на часок и с жаром экзельтированной дамы Пересказывает очередную сенсационную информацию или статью из научно-популярного журнала, я с вежливым интересом выслушиваю его и тут же переключаюсь на житейские дела, заботы. Такая уж у меня не романтическая натура. Друг мой при этом злится, обзывает меня скучной крысой, заземленной душонкой, и я не обижаюсь на него, соглашаюсь. Слушай, не всем дано летать, мне хватает повседневных забот. И некогда думать о чём-то эфемерном, существующем, скорее всего, лишь в воображении мечтателей. Но с некоторых пор всё изменилось. И во мне, и для меня. Вот так-то хорошенько встряхнул за шиврок, а затем протёр припорошённые пылью окна моей души. И чистая голубизна вливалась в неё, заполнив до краёв. Отпуск в то лето выдался суматошным. Людмиле по заряд захотелось в Москву. Подбросив Валерку, Салюны и Кота и Рафия моей матери, мы сели в купе скорого поезда и в нём чувствовали себя свободными и молодыми. Все нормальные люди спешили на юг, а нас несло, судя по метелю слодким, в дожди и туманы. Клиника, где я работал заведующим отделением, с неохоты отпустила меня и даже в поезде держала за руку. Но постепенно всегдашняя замотанность отходила, шелушивалась, хотя в голове все еще прокручивались. назначение больным, выписки из истории болезни, распоряжение дежурным сёстрам. По окну проплывали деревеньки, станционные строения, вокзалы больших и малых городов, и казалось, не будет конца этой пёстрой дорожной ленте. Время от времени я поглядывал на Людмилу. Лицо её блестело в сонные испарения и выглядело совсем молодым.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 друг от друга, стараясь таким способом сберечь какое-то пылкое, сумасбродное, а теперь так явно убывающее чувство, чтобы обновить его, мы в последние два года проводили отпуск по разни. Но в этот раз Людмила прихватила меня, так как я хорошо знал Москву, потому что в детстве часто гостил у тетки в Измаилове, а жена разработала обширный план набега на московские магазины.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 кому надо что купить. Сразу открылась невесёлая перспектива пребывания в Москве: изматывающее хождение по магазинам, толкотня в очередях, грохот подземных электричек. Я знал, что жена не безразлична к музеям и театрам, но коль запланировали покупки, вряд ли её хватит ещё на что-нибудь. Вся выложится на беготню по магазинам. Если не найдём тебе приличный костюм, закажем в ателье, сказала она, когда поезд неспешно подходил к платформе Курского вокзала. Смотри, чёте, Лёля. Я глянул в окно. Моя любимая Чётка, сыгравшая не последнюю роль в приключившейся со мной впоследствии истории, бежала по перрону с резвостью отнюдь не шестидесятилетней женщины и радостно приветствовала нас поднятыми руками.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 В то время еще не многие женщины носили брюки, а тетя Люля фарсила в них и в коричневой балоневой куртке с капюшоном. Ей тогда было не многим за сорок, но смотрелся настроено, спортивно. Мне нравился ее размашистый шаг и то, как ловко она катается на лыжах в Измаиловском парке, куда мы ездили каждый мой канникулярный день. И сейчас. Когда увидел ее, на миг меркнула надежда, что, возможно, удастся улизнуть куда-нибудь подальше от городской толчии, и, как в детстве, четко угостит меня пломбиром с орехами, а вечером мы будем играть в шахматы или составлять любимые четкины пасьянсы с таинственными названиями: узник, шлейф, королевы, морго. Дома нас ждал черный карликовый пудель Филька.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 Брегговская диета из овощей и фруктов с однодневным еженедельным голоданием не в силах вернуть ей молодость. Она, вопросающим смотрела на меня все еще яркими глазами, и я понял, как хочется ей пооткровенничаться мною. Но вошла жена, и я ограничился улыбкой, по-видимому, о многом сказавшей четки. Она, понимающе кочнула головой. И потянулась за сигаретами, от которых её не отлучил даже страстный проповедь американского диетолога. Как и прежде, тётка чидила безбожно, вызывая презрительную гримасу у Людмилы, не выносящей табачного дыма. Но в гостях приходилось терпеть всё, даже ежеутреннюю тёткину гимнастику, которая она всегда прямо-таки потрясала нас.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 Мы с ходом включились с Людмилой в московскую магазинную свистопляску и по вечерам плюхаясь в кресло перед телевизором, я с грустью думала о том, как бы выкроить время и съездить с тёткой за город, чтобы как в старые добрые времена порыбалить в пруду. С небрежением и сымосквички тётя Лёля каждый вечер устраивала осмотр нашим покупкам, что выводило Людмилу из равновесия, разглядывала их и давала ей ехидные характеристики. И нафиг за тысячу миль переться за этой ерундой, говорила она с присущей ей резкостью. Людмила хмурилась, мрачно расстегивала по чемоданам тюбики с кремом, бутылочки шампуней, коробки конфет, детские махровые маечки, сандалеты и прочую мелочь. Будучи одинокой и не молодой тёткой, разумеется, не имела нужды в подобных вещах.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 Не все в жизни так просто и обыденно, как нам порой кажется. Есть нечто, не укладывающееся в наши повседневные представления. За неделю бегать не по магазинам я не то чтобы утомился, но стал каким-то чумным. Поэтому с радостью принял тетки на предложение. Еще у большей восторг пришла тетка, хотя и не подала виду.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 среднерусская красавица, а не скосоглая приземистая подмосковная берёзы, не зря воспеты поэтами. Сквозные кружевные рощицы, как бы поряту в воздухе, и чудится, будто они те и есть тот самый мост, соединяющий землю с небом. В траве возле речной заводи, где мы расположились, не было того пестросветия,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 За 2 часа мы поймали всего трёх плотвичек и двух окуньков. Собирались сменить место, когда отчётки на удочку что-то сильно дёрнуло. Она поспешно подсекла рыбу, взметнула удилище вверх и, поймав в ладонь трепещущую в комочке речных водорослей рыбёшку, хотела было отцепив её от крючка, бросить в трёхлитровую бутыль с водой, как вдруг скрикнула Ладонь ее разжалась, рыбешка упала и исчезла в ромашках. Бледная и испуганная чётка встала на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, громким свистящим шёпотом сказала: «Видя». «Ой, Витечка, что это?» Мне почутился из травы писк, похожий на птичий.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 и крепко, чтобы не выпустить, я зажал рыбёшку в ладонях. Впрочем, то, что подцепил тёткин крючок, лишь условно можно было назвать рыбой. В руках у меня трепетало существо величиной со куня, с рыбьим хвостом и головой, покрытой шелковистыми зелёными нитями, которые я поначалу принял за речную траву.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 Из под зелёной растительности на крохотной головке на меня глянуло человеческое лицо. Точнее, маленькое, с правильными чертами личика, зазовато перламутрового цвета. Я даже успел разглядеть, что оно было со слегка выпуклыми, радужно-тёмными глазами. Обезображенным гримасой боли крючок впился в щеку. Было чего прийти в недоумении, в восторге и одновременно в ужас. Привозмогая себя, я вдруг сотрясся в ознобе, поймал дёргающееся существо в траве, крепко зажал его в левой руке, а правой осторожно вытащил крючок из щеки. Заахнул четко, разглядывая улов. Всякое видела, но подобное только в сказках. Русалочка, настоящая русалочка. Ух, да что ж с ней делать теперь будем? Как же отпускать дело такое? Ведь расскажи, не поверит. И куда отпускать? У нее лапка покалечена. Я присмотрелся и впрямь. коже правой лапки. Нет, это всё же была рука, хоть и с перепонками между пальцев, у плечевого сустава была разорвана. И оттуда слабо сочилось кровь. Ну, возьмём домой, полечим. пробормотал я, чувствуя, как бьётся в ладонях грохотное сердечко. Удивительного существа, вероятно, насмерть перепуганного, четко метнулась к бутыли, но выбросила в речку плотвичек и окуньков, зачерпнула воды и я опустив туда русалочку, которая то ли от приключения, в какое угодило, то ли от воздушной среды начала подкатывать глаза и задыхаться. В воде она поначалу слабо шевельнула хвостом, потом ожила. поплыла, обследуя незнакомую ёмкость. Села на траву, чётко поставила бутыль рядом и стала внимательно изучать свой потрясающий улов. Зелёные волосы диковинного существа в воде поплыли за спиной, и чётко обозначился профиль лица.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 уставилась на тётку, затем подняла голову и взглянула на меня, пьющего над бутылью. Взгляд этот был вполне осмыслен. И мне опять стало не по себе. Она изучала нас. Ай-ай-ай, продолжала прочитать тётка. Ну и диво, ну и чудо. Она застучала ногтями по стеклу на русалочке не шевельнулось, продолжая разглядывать нас. Если по-настоящему ты её полагается сдать в какую-нибудь научную исследовательскую лабораторию или в академию наук, уверяю тебя, ничего подобного наука ещё не зарегистрировала. Любой ихтиолог скажет тебе, что русалочки водятся только в сказках. И всё же мы выпустим её на волю. Жаль, если она станет под опытом кроликом. Что? Я так и подскочил. Меня продолжало трясти, но теперь это был озноб восторга. Никуда мы её не выпустим. Ведь это же уникум, зоологическая редкость, истинное чудо. Не хочешь ли ты поселить её в своём аквариуме?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 Кто-нибудь другой, возможно, захотел бы познакомиться с ней поближе, кинув на сковородку. Я представил, как обрадуются этой чудесной молодке Валера и Алёнка, да пожалуй, и Людмила, которую почему-то раздражают мои аквариумы. Она боится, что из-за них у детей разобьются хронические ангины и бронхиты. Мои доводы привели к тётку в раздумье. Неохотно Но всё же пришлось согласиться с тем, что сейчас, пока не заживёт ручка лапка, отпускать усалочку в реку опасно. Я набрал речной травы, ряски и несколько камушков для аквариума. Мы осторожно опустили бутыль в кошёлку и сверху прикрыли от любопытствующих глаз наволочным платком. Со вмитро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 Не на шутку была возмущена. Нет. Ты не осознаёшь до конца, что мы поймали. Разве к ней приложимы эти слова? Меня уже начинали раздражать эти сантименты. Согласись, всё же она не человек, сказал я так громко, что на нас обернулись. Тётка укоризненно промолчала.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 Она всплыла вверх, высунула голову из воды, обвела взглядом комнату, будто пытаясь понять, куда попала, и опять нырнула на дно. Людмила села на диван. "Обыкновенная русалочка", сказал я как можно спокойнее. "Андерсен, русские народные сказки, базарный коврики, симиское дево". Людмила вдруг расхохоталась. "Ус, поди. С предыханием всё ещё в смехе, сказала она: "Да что за бавная игрушка? Я грешным делом и впрямь подумала, что живая. И сколько это удовольствия стоит? Где купили?" "Была сегодня в Детском мире и ничего подобного не видела. Надо же, как научились имитировать природу. Живая да и всё"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 Наоборот, она шарахалась от живого матыля и от трубочника, не ела и сушённых дафний, когда я стал кидать ей всё подряд кусочки голландского сыра, колбасу, хлеб и в конце концов так замутил воду, что пришлось менять её в водопроводной хлорированной воде. Гостям ужасно не понравилось. Минут десять она не могла успокоиться, выплывала на поверхность, жадно заглатывая воздух и рассеянно разбрызгивая воду хвостом.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 Утром следующего дня, едва открыв глаза, я взглянул на подоконник, куда пришлось перенести аквариум из-за фильки, и замер. Русеโลчка сидела на кромке аквариума, совсем в человеческой позе. Её малахитовые волосы сверкали на солнце, и вся она, казалось, впитывает его каждой чешуйкой.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 при этом чешуйки серебристо вспыхивая, наливались тёплой янтарной желтизной, будто впитывали в себя солнечный свет. Заметив мой взгляд, русавочка испуганно юркнула в воду. Я рассмеялся. Мне было хорошо и удивительно, как в детстве, когда тётушка рассказывала одну из множества сказочных историй, которые ещё и разыгрывала передо мной в лицах. Забившись в траву, русалочка с минуту тихо сидела там, затем из-за камушка, не без любопытства, выглянуло её личико. Я подумал о том, что кожу с её ещё более страшным, чем Филька, настоящий Гулливер есть от чего прийти в ужас, и отвёл глаза. С тёткой мы расстались невесело. Она с тревогой поглядывала на сумку с бутылью и укоризненно качала головой. С весь путь домой передо мной стояло её лицо с белёсыми ресницами, извечало печально сказанное ею: "Хотите или нет, я приеду к вам не в следующем году, как намечала, а через пару месяцев, лишь спадёт жара". А хоть сейчас не очень любезным тоном пригласила Людмила А в поезде призналась мне: "Хороша, тётка, спешить на свидания не с детьми, а этой девы рыбой". У меня же было ощущение, что мы везём с собой ребёнка, и на нас лежит ответственность за его жизнь. В какой-то мере это даже тяготило меня, хотя в целом я ощущал себя неожиданно разбогатевшим. По приезде домой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 забарраженно прошептала Алёнка. Настоящее. Чё моя? Валера без церемоний полез в воду рукой. Я подскочил к нему и грубо оттолкнул от бутыли. Ты что, с ума сошёл? – сплетала Людмила. Из-за этой дыры бы так с ребёнком обращаешься? Валера наступил. Она живая, твёрдо сказал я. Её нельзя трогать руками, иначе она умрёт. И почему ей быть твоейю? Она ни чья, ни твоя, ни Алёнин, ни маминой.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 И тогда я схватился. Нет, если по-настоящему, то моя, строго сказал я, решив, что у русалочки всё-таки должен быть хозяин, так спокойнее. И прошу, ни в коем случае не лезьте в воду руками. Она раненная. А кто её ранил? забеспокоилась Алёнка, заметив тоненькую полоску бинта на плече русалочки. Я на ходу сочинил историю,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 Мне было известно, что к автотрофам на земле относятся только растения. Человек лишь мечтает о таком экономном приёме пищи. И вот это было существо поистине фантастическое от головы до кончика хвоста. В первый же выходной я пошёл в библиотеку и стал рыться в справочной литературе, выискивая всё, что написано о русалках.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 не крещенных детей, они наги, с распущенными волосами, прильщают, заманивают, щекочут до смерти, топят. Было еще такое слово русальничить, то есть праздновать обрядами русалку на все лады гулять и пить всю все святскую неделю. В других источниках у русалок такие синонимы: купалки, ласкатухи.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 Однако меня заинтересовала небольшая информация в научно-популярном журнале, на который я случайно набрёл. В ней говорилось о некоем реликтовом эндемике, найденном в одной из Подмосковных заводий. Точнее, это был неизвестной морфологии крупный головастик, отдалённо напоминающий мифическое существо полурыбу-полуженщину. Информация заинтересовала меня, Я записал фамилию натуралиста, поймавшего этот необычный эндемик, и решил со временем списаться с ним. "Себя зовут Берегиня", сказал я на следующий день, склонившись над аквариумом. Русалочка выплыла из окружённого мною гротика, вопросительно повернула ко мне перламутровое личико. Её плечо уже зажило. Повязку я убрал.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 Как я не убеждал её в уникальности русалочьего организма, которому пищи не требуется, она не могла с этим смириться, поверить в это. Я посадил в грунт аквариума валлиснерию, а чтобы русалочке не было скучно, пустил в воду небольшую стайку неонов. В правом углу аквариума замаскировал электролампочку. И можно было наблюдать поистине сказочные картины, когда неоны, сверкая фосфорически-синими полосками на красных тельцах, плыли рядом с русавочкой, а она осторожно ловила их в свои перепончатые ладошки, рассматривала и отпускала на волю. Координация её движений всё более убеждала меня в том, что она очень близка нашей человеческой породе.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 Я осторожно встал, чтобы разглядеть её, но берегиня тут же плюхнулась в воду. "Вобенька", сказал я, подходя к аквариуму и склоняясь над ним. Русалочка сидела между зубцами ракушки и снизу вверх смотрела на меня. Улыбка по-прежнему освещала её перламутровое, слегка розовое личико, но была уже с примесью испуга. Она явно выделила меня из всех, кто разглядывал её.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 Танец сопровождался нежным звуком, похожим на звук вибрирующей скрипичной струны на высокой ноте. Берегиня танцевала и пела. Ни дети, ни Людмила, никто ещё не видел этого великолепия. И хотя я был единственным свидетелем, мне вовсе не хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас вошёл в комнату. Я чувствовал всей душой Русеโลчка пела и танцевала только для меня. Ах, ты умница. Ах, ты красавица, шептал я. Будто одушевлённая моими словами, берегиня стала выдавать ещё более замысловатые движения. Её хвост мелко вибрировал, руки взмятывали листок пластично, так по-человечески, что было трудно поверить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 И ли не менее странный слух, неведомая сила точно уменьшила меня в размерах. Я воспринимал танцующую передо мной берегиню как равную мне из моего человеческого мира. Она пела без слов, но я понимал, о чём она поётся. Это было рассказ о лесной речке. который живёт её племя, скрывавшийся от людского глаза, о глубинных зарослях с остайками рыб, о солнечных лучах, отражающихся в воде. Обоворожительные волшебные звуки шли и от стебельков водяных растений, и от мелких ракушек в речном песке на дне аквариума. Улыбаясь, она продолжала кружиться в танце, и ничуть не чуделось, что она кружится не по аквариуму, о вокруг мне я был в оцепенении не в силах отвести от него взгляд когда услышал внутри себя нечто что в переводе на язык человека означало пока держись за стенки аквариума я могу разговаривать с тобой не спрашивай как это у меня получается если хочешь общаться держись за стенки Что это? Или схожу с ума? Прожал руки, и в миг все стало по местам. Я стою склонившись над водой, а русалочка продолжает свой танец. Угол зрения изменился, и голос ее уже не слышать. Потом при тронулся к аквариуму и вновь услышал голос, не голос.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 Я прокинул лекарство в рот. Ну все, все. Успокоил я жену, прилег, сказала она, может скорую вызвать. Еще чего? Вспытил я, желая, чтобы она скорее удалилась. Так хотелось проверить, что это было на самом деле. Ладно, ухожу. "Виновата", сказала она, прикрывая за собой дверь. В иной время я, возможно, пришёл бы в неловкость от того, что так грубо обрезал её, но теперь было ни дать, ни отнять. Я обернулся и увидел, что русавочка вновь закружилась в танце. Выходит и впредь ей хотелось танцевать лишь для меня. Я тут же дал себе клятву,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 Дети несколько привыкли к русалочке, потеряли бдительность, и не раз приходилось видеть, как Ерофей, сидя перед аквариумом, жмурит свои хитраватые глазищи. И тут, как наружный аквариум случайно залетел Алёнкин мяч, потом Валера не нароком уронил туда пирочинный нож. Но после того, как я застал сына сидящим у аквариума с удочкой,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 Я натое дело интересовался, отчего я такой задумчивый и рассеянный, и ощучивался. Между тем сослуживцы тоже заметили некоторую перемену во мне, и я забеспокоился, как стряхнуть с себя это русалочье наваждение. Что бы я ни делал, перед глазами стояло танцующее берегиня. Вернувшись из клиники, я объявил Людмиле и детям, что мне надо поработать над историями болезни.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 и место набелоснеловка. Я смущённо успокаивал её: "Подожди немного. Скоро приедет тётушка и отвезёт тебя на твою речку. Только, пожалуйста, больше не любопытствуй и не попадайся на крючок. И всё-таки, почему никто, кроме меня, не видел вас, русалок?" Она, кажется, обиделась, потому что тут же скрылась в гротике.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 Так называла она головастика. Я открыл тебе слишком многое. Глаза ее погрустнели, и теперь мне никогда не вырваться на волю. Вот и на что удивился я. Так ты хотела превратившись в лягуша улизнуть от меня? А что, если бы я спустил этого лягуша в унитаз, а не выбросил в озеро, как ты надеялась? Я даже сожмурился, представив, чем могло всё кончиться. Вновь стало неловко от того, что я держу салочку в неволе. Я, конечно, могу отпустить тебя в озеро, но там ты вряд ли найдёшь своих, сказал я. Они есть везде, в любом водоёме. Люди очень озабочены собой, иначе давно бы заметили нас. Нет, дорогая, лучше я попозже доставлю тебя туда, откуда взял. Она встепинулась и с надеждой спросила: «Это правда? Ты обещаешь когда-нибудь выпустить меня?» «Конечно», забирел я. «С кем ты разговариваешь?» Я не заметил, как в комнату вошла Людмила и слишком поспешно отскочила от аквариума. Уж не из дыры были? "Аль, ты что, взбенишь?" попытался отшутиться я. Но Людмила была серьёзной. Она подошла ко мне, положила на лоб ладонь и неожиданно расплакалась. "Давай я выпросим", сквозь слёзы сказала она. "Я чувствую, это всё из-за неё. Ты стал каким-то другим, совсем не замечаешь, что с тобой творится". Мне уже и соседи говорят: "Не заболел ли Виктор Петрович? Стал такой тихий, мечтательный". Я успокаивающе обнял её и увидел внимательный русалочий взгляд. "Умоляю тебя, как можно спокойнее", сказал я. "Без меня ничего не предпринимай". Русалка тут ни при чём. Если же с ней что-нибудь случится, мне будет худо. дай слово, что не тронешь её. Ну хочешь, покажи её соседям знакомым. Я тут же понял, что говорю не то, но уже было поздно. По-детски вытирая слёзы тыльной стороной ладони, Людмила улыбнулась в ответ и утвердительно кивнула головой. Паломничество в наш дом началось с визитов детей.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 каждый из абонентов, прежде чем завести об этом разговор, представлялся, кто он, где работает. Вскоре я заметил, что круг наших знакомых пополнился режиссёром областного театра, музыковедом, директором цирка, заведующий одного из отделов универмага, спортивным тренером. Людмила на глазах расцвела, в лице её появилась значительность. Они стали приветливее и веселее. Через месяц мы обрели в городе такую популярность, как некогда печально известная семья, воспитавшая львов. Но вот Берегиней стали интересоваться какие-то биологические и зоологические общество, кружки. Я насторожился, заметив Людмиле, что Руселечка делается всё более беспокойной. Когда случали нактями по аквариуму, она металась из угла в угол, пряталась в укротик из камней. Зрителем это, конечно, приносило удовольствие, но я читал на её лице истинное страдание, поэтому вскоре запретил и детям, и Людмиле эти спектакли. Домочадцы, конечно, огорчились, присутствие чуда без зрителей казалось им невыносимым. Для начала пришлось лишь ограничить количество посетителей. Но в буришким я надеялся и вовсе прекратить это нашествие. Проректор университета пришёл, когда я был дома. Бледный, худощавый из густым ёжиком седых волос, он ещё не увидев берегиню, высказал надежду, что во имя науки я подарю этот, как он выразился, уникальный экземпляр речной фауны кафедре биологии. Больше ничего не придумали. Несколько дерк, что вырвало с меня. Видите ли, тут нужно поступиться личным престижем, назидательно сказал он. С горечью я хотел было послать его куда подальше, но потом, чтобы он раз и навсегда отказался от мечты завладеть берегиней, придумал вот что. Подождите минуту, у меня там не все прибрано, сказал я перед тем, как войти в гостиную. Вдруг стра подошёл к аквариуму, вцепился в его стенки и настроился на волну берегини. "Прошу тебя, превратис в лягуха", шёпотом сказал я. Она поняла, что ей грозит опасность, и не спрашивая ни о чём, вмиг изменила внешность. "Пожалуйста, проходите", пригласил я профессора. "Вот она моя русалочка". Люди несколько преувеличивают. Она совсем не похожа на человека, но согласитесь, при известной доле воображения можно дорисовать и девичью голову, и руки. Профессор заглянул в аквариум, и лицо его разочарованно вытянулось. Да это же головастик, такой огромных размеров. М -м, если присмотреться, и впрямь есть что-то от женской фигуры. но не настолько, чтобы вывержать от восторга, как одна моя знакомая. Я остался доволен. Немного покрутившись у аквариума, профессор осмотрел комнату, видимо, чуя какой-то подвох, но не увидев ничего подозрительного, вышел недовольно бормоча: "И вы, думаю, русалочка, но если вы биолог, должны заинтересоваться величиной головастика под делья". Мало ли в природе аномалий, пожал он плечами. Этот визит ещё более насторожил меня. Я предупредил Людмилу, что мы можем лишиться Берегини. Приедут из какого-нибудь центрального научно-исследовательского института и заберут её. А тебе не кажется, что скрывать её антиобщественно, неожиданно сказала она. Мне кажется, куда антиобщественнее, извлекать из её существования корысть, отрезал я. Это было намёком на то, что жена в последнее время стала отсеивать любопытующих, приглашая в дом тех, кто мог быть ей чем-то полезен. Натолкнув её на это базарно-мудрое благоушино, её давняя приятельница, умеющая извлекать пользу даже из фонарного столба под своим окном, разбив на нём лампочку, заколотила в него гвозди и протянула между ним и стеной дома бельевую верёвку. Слом Людмиле получилось использовать берегиню для облегчения нашего быта, и уже не представляла себе жизнь без неё. Надо было теперь видеть, как она ухаживала за аквариумом, чистила его, меняла отмирающие растения, следила за тем, чтобы рыбы не мешали русалочке. Наша золотая рыбка, конечно, барматала она, затеняя гротик валеснериями или устраивая открытые лужайки, чтобы русалочке было где порезвиться. Я даже сердился на неё за то, что так долго возится в воде. Ещё бы не дорожить берегиней, при желании можно было достать любой дефицит, стоило лишь пообещать кому-нибудь показать русалочку. Если бы жена знала, что русалочка разумное существо, она, вероятно, устроила бы на дому цирковые представления, и я не раз предупреждал русалочку не выдавать себя. Она, кажется, поняла, в чём дело, и теперь, когда кто-нибудь приходил к нам, ограничивалась лишь тем, что пару раз всплывала на поверхность воды, а затем пряталась в гротик. При неугодных мне, однако, неизбежных демонстрациях Она по условному знаку, я трижды стучал ногтями по стенке аквариума, выплывала из гротика в облике безображного головастика и тем самым сбивала интерес к себе. Однажды, вернувшись домой раньше обычного после совещания, уже не пошёл на работу, я не застал дома никого. Подошёл к аквариуму и стукнул в стекло, вызывая берегиню. Она не выплыла. Я решил, что она спит. Скорее меня охватила тревога. Я опять постучал по стеклу. Обычно Берегиня сразу узнавала мой стук и радостно подплывала к стенке аквариума. Но сейчас что-то случилось. Пришлось лезть в воду рукой. Я не люблю это делать и своим запрещаю без надобности соваться туда, но сейчас не выдержал, обшарил гротик. Он оказался пуст. Берегиня исчезла. Я бросился к телефону, позвонил в школу, попросил на перемене срочно позвонить домой преподавательнице русского языка Людмиле Семёновне Беловой. Через 15 минут раздался звонок. Людмила, оказывается, уже знала обо всём. Учительница младших классов доложила ей, что её сын, Валерий Белов, Он умудрился принести в школу какую-то чудную рыбку, игрался с ней, а потом стал неизвестно отчего плакать. Словно я понял, что с берегиней что-то случилось. Людмила сказала, чтобы я никуда не уходил, она сейчас придёт домой. Вернулся он с Валерой. Лицо сына было зарёвано, в руках литровая банка. Я бросился к нему, выхватил банку. В ней, живая и здоровая, плавала Берегиня. Но глаза её были грустны. В этой тесной посудине русалочки были явно не по себе. Мальчишки наверняка брали её в руки, и она выскальзывала на пол. Я даже вздрогнул от воображаемой картины. Первым моим побуждением было дать Валерке хорошую отплевуху, но увидев его побитый вид, я сдержался. Папочка, честное слово, больше никогда, никогда не вынесу ее из дома. Прости меня. Так хотелось показать ее в классе, они ведь не верили мне. Галерка разрыдался. Мариничев, как схватит ее, стало рассказывать он вслепо, и я, а она как вырвется, как упадет, я поднял ее, опустил в банку, смотрю, а там уже и не русалочка была вся, а чудовище какое-то. Ребята стали смеяться надо мной. А вы то чуть не отлупили, говорили, что наду всех хотели отобрать у меня банку, но я схватил её и скорее к маме учительскую. А по дороге домой она опять в берегиню превратилась, глаза его сияли. Виктор, что за чушь он говорит, а? Неужели она умеет превращаться? Людмила вопросительно смотрела на меня. Я ничего не сказал, осторожно опустил берегиню в аквариум. и вышел на балкон покурить. Папа, она как царевна-лягушка наступал на меня Валера, всё ещё виновато моргая. Тебе, вероятно, показалось, сказал я как можно спокойнее. Да нет же, все ребята видели. Показалось, твёрдо сказал я. Видимо, такое было освещение, что вам кто знает что почудилось. Валерка от моего неверия сразу потускнел, но я не сдавался, стал убеждать, что такое бывает, вдруг помирится, всем сразу не то, что есть на самом деле. И в конце концов, кажется, увидел его. А через день, придя домой, услышал из гостиной восторженные вопли. Валера с Алёнкой сидели у аквариума, хлопали в ладоши и вязали. Что здесь происходит? Спросил я, как можно строже уже чёй-нибудь неладное. Дети схватили меня за руки и потянули как к аквариуму. Вначале я не понял, в чём дело. Берегиня металась в воде, а за ней волочился какой-то предмет. Не в силах избавиться от него, усалочка в отчаянии оглядывалась назад. Валера сделал у Берегини карету, как у царелной лягушки, восторженно объяснила Алена. А Берегиня, представляешь? Вдруг сказала человечьим голосом: «Осторожнее, не сделай мне больно». Я опешил. Валера скажет, что она выдумывает, с надеждой произнес я. Нет, правда! Блестя глазами, торжественно заявил он: «Берегиня умеет разговаривать. Вот расскажу в класть и опять не поверят». Естесно, зубы. Неужели Берегини научилась контактировать с людьми напрямую? Это грозило ей большими неприятностями. Молча я отцепила от неё вожжи к леску, привязанных к корете из питечных коробков и тетрадных скрепок. Вечером Людмила спросила меня: "Что там дети болтают, будто Берегиня разговаривает?" Именно болтают. Успокоил я жену. Всё им, что ты чудится, то её превращение, то разговор, впрочем, это оправдано. Для них она сказочное существо. Наконец-то вернулся Дробытов. Из Средней Азии он принёс лорх впечатлений, коллекцию камней и фотографию окаменевшего следа динозавра. Мы сидели на кухне за бутылкой старинного нектара.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 А вон то клубящееся облочка, рачки, дахни, не узнаешь? Да да, те самые трубиками которых ты кормишь своих рыб. Всматрий какие они прекрасные на воле, живые. Хочешь, покатаю тебя на водяном ослике? Нет, давай лучше проведем моего приятеля жука водолюба.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 Я и в трем чувствовал себя в безопасности, будто находился в защитной камере. С любопытством и изумлением рассматривал мир речной заводи со стравками лилий на воде, подводными травами и цветами. Надо мной вдруг завис огромный колокол из паутиков воздуха. И рос родил паук серебрянка. Мимоходом объяснила берегиня, и мы поплыли дальше. По дну речки расхаживала какая-то птица. Это моя подружка Оляпка. Люди считают, что среды птиц и рыб две несовместимости, а вот Оляпка соединила их. Она живет и в воде, и на суше, и на деревьях. Но что-то я не вижу водолюба.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 Вышел изо цепенья лишь когда ощутил, что кто-то теребит меня за плечо. Что? – вскрикнул я. Обхватив меня за плечи, рядом стояла Людмила, в слезах, пыталась оттащить меня от аквариума. Я стер салба из парыну, подошел к дивану и лег. Людмила плакала. "Ну чего ты?" стал я грубовато утешать её. Посмотрелся, задумался. "Ты уже в панике?" "Витя," Людмила всхлипнула. "Она исведёт тебя. Почитай в энциклопедии. За русалками водятся такие особенности."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 Не было книг, но была способность проникать в суть другого существа. Берегиня не знала, что такое телевизор, зато у неё было с помощью воображения так перемещаться в пространстве и времени, прихватив с собой и меня, что создавалось полное иллюзия истинного путешествия. Я глубоко ошибался, полагая, что мир её ограничен лишь заводью под московной речки. Была ли это память предков или что-то иное, но в каких только местах мы не побывали. Плавали в холодных пространствах пещеры, Юкона, в глубоких водах Оренока и Байкала. Я узнавал вкус воды горных озёр и артезианских колодцев. Леса, прерии, долины и холмы В всех угрюых выемки нашей планеты я почувствовал, пропустил сквозь себя встречи с водоёмы, где я задыхался, дёргался в судорогах от удушья, настолько они были отравлены человеком. Оберегиня, вероятно, не без умысла перемещала меня из прозрачных источников в испорченные, мутные лужицы, а оттуда вновь в кристально чистые воды.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 Булое это, и в этот жаркий полдень комната должна быть залита солнцем. Сбросив передни туфли, я с ходу толкнулся в гостиную, быстрым шагом направился к аквариуму и замер. Настеклянные стенки перевисушись через неё так что туище согнулась пополам, висел огромный жёлтый лягух. Вода в аквариуме была мутной и зловонной. Я смотрел на легуха, в котором ничто не напоминало берегиню. В коридоре на журнальном столике лежал конверт. Я машинально взял его и распечатал. Ко мне обращался известный биолог Абросимов с просьбой о встрече. До него дошли слухи о диковинном существе,